Список использованной литературы 1. Библия Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета Канонические РБО Москва 2000 год 2. Жуков ГК Воспоминания и размышления Третье Издание Москва АПН 1978 год 3. Черчилль У Вторая мировая война Сокращенный перевод с английского В трех книгах Москва, военный сдат, 1991 год. Четвертое. Рокоссовский К.К. Солдатский долг. Москва, 1972 год. Пятое. Конев и С. Воспоминания командующего фронтом. 1943-1945 года. Москва, 1985 год. Шестое. Василевский А.М. Дело всей жизни. Москва, 1974 год. Седьмое. Павловский И.Г. Сухопутные войска СССР. Зарождение, развитие, современность. Москва, военное издательство, 1985 год. Восьмое. Гудериан Г. Воспоминания солдата. Перевод с немецкого. Москва, 1954 год. Девятое. Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии, 1939-1942 года. Перевод с немецкого. Москва, 1971 год. Десятая. Миттельдорф, Э. Русская компания. Тактика и вооружение. Москва, АСТ, 2001 год. Одиннадцатая. Типельскирх. К. История Второй мировой войны. Перевод с немецкого. Москва, 1956 год. Двенадцатое. Мелентин, Ф. Танковые сражения. Москва, АСТ, 2000 год. Тринадцатое. Лавренов, С. Я. Попов, И. М. Крах, Третьего рейха. Москва, АСТ, 2000 год. 14. Тимохович, И. В. Битва за Белоруссию. Минск, Беларусь, 1994 год. 15. -е. Шунков В.Н. Оружие Вермахта. Минск, Харвест, 1999 год. 16. -е. Танки мира. Русич, 2001 год. 17. -е. Артиллерия и минометы XX века. Русич, 2001 год. 18. -е. Самолеты Второй мировой, АСТ, 2000 год. Девятнадцатое. Линейные корабли и авианосцы, АСТ, 2000 год. Двадцатая. 20 Суворов В. Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию? Москва, АСТ, 2000 год.